Глава вторая. Предложение, от которого невозможно отказаться, явно не тот случай. Не обращая внимания на соседа, я попытался сообразить и почувствовать, сколько дней был без сознания. Именно дней, потому что если мы приплыли в Телетию, то прошло не меньше недели. А по ощущениям прошло максимум пару суток в безсознании. Точно не больше. Но гадать, куда мы могли плыть, я не стал. Неблагородное это дело. Оставим все эти кофейные гущи женщинам. Хотелось съесть и пить, а от духоты наваливалась дурнота. Да и посетить местный аналог гальюна было бы неплохо. Впрочем, судя по запаху и прикованным рабам к лавкам, никто никуда не ходил в принципе, нужду справляли прямо под себя, а потом горбун брал бочку с морской водой и выплескивал на пол, чтобы смыть нечистоты. Бочка, кстати, стояла рядом с кузьмодо обмотанная веревкой. Ладно, разберемся. И не из таких ситуаций выбирался. Пока жив, надо бороться. Тем более, что в древнем Риме ничего другого мне жизнь не предлагала пока что. Только бежать и сражаться за свою жизнь, цепляясь зубами. Устроившись как можно было удобнее в данной ситуации, я медленно вдохнул и выдохнул. Снова. разглядывая небольшие картинки в отверстии для весла, пытаясь понять, куда меня занесло. Никогда особо не увлекался географией, но на береговой линии я видел горы, покрытые растительностью, а вблизи берега — скалы. В принципе, очень похоже на ландшафт Малой Азии. «Заходим в гавань! Всем приготовиться!» От мысли отвлекли шум и резкие приказы. «Я так понял, мы прибыли в порт, где бы он ни находился». Широко распахнулся люк, ослепив привыкшие к полумраку глаза, и в трюм посыпались пираты. Их действия выдавали большой опыт и привычку. Слишком играючи каждый разбирался с кандалами и на пинках выводил ближних к выходу гребцов. Через несколько минут дело дошло до едва дышащего капитана. «На-а, вставай, урод!» — один из пиратов зло пнул триерарха сандалием. Тот только застонал. На горбу что ли его тащить? процедил второй. Так поволочьем. И двое матросов, крякнув от натуги, не особо бережно выволокли за руки и за ноги триерарха. Из его груди снова раздался тихий стон, что внушило мне некий оптимизм. Видимо, не помир еще. Возможно, что на берегу, куда бы мы ни приплыли, капитану окажут помощь. Не быстро, но он поднимется на ноги. Следующим на очереди оказался я. И пока меня расковывали от лавки с руганью и упоминанием дерьма Марса, я успел услышать разговор пирата с моим недавним собеседником, чье предложение я так и не смог выслушать. Или не захотел. И так уже этих горячих, действующих только сегодня, по самые уши. Не знаешь, куда бежать и кем представляться. — Ну, вспомнил? Пора бы уже! — тряхнул будущего раба-пират, На тот только покачал головой, разведя руками в межнациональном языке жестов: "Я тебя не понимаю. Ты что забыл, что он не мой? Хватит время тратить. Капитан этого не любит. Пошевеливайся, давай." Насадил напарника тот, что возился с моей цепью и замком. Видимо, заржавело или покрылось патиной из-за морской соли. Я не вмешивался, отметив лишь три момента. На кой хрен притворяться немым, если потом начинаешь беседу с первым встречным? Это слишком странно. Эта цепь ужасно гремит и наделала бы много шума. Я скорее бы сломал добытую в бою бронзовую заколку, чем открыл ее. Эй, полегче! Я сам иду. Почти вежливо попросил я пирата, когда тот без всякой необходимости дернул за кандалы, заставляя меня пошевелеваться. Несколько дней без еды, воды... И в замкнутом пространстве дали о себе знать. Не оказавшись на залитой солнцем палубе, я невольно покачнулся, но тут же заморгал, заставляя глаза быстрее адаптироваться к освещению. Попадать в невольники не входило в мои планы от слова совсем, поэтому требовалось быстро придумать и использовать шанс на побег. Давай, шагай без разговоров. буркнул пират кулаком между лопаток, подгоняя в нужном направлении. Пошатывающимся сходням я наконец-то оказался на твердой земле и на пару мгновений остановился, привыкая к отсутствию качки. Но стоять долго мне не дали. Кулаком в лопатки, спасибо, что не мечом, предлагая двигаться. На Но насилке его положите куда вы лошади. Один из пиратов сделал замечание, когда увидел, что три иерарха собрались и дальше волочь по земле. Пираты побурчали, но все же уложили три иерарха на скромные носилки и дальше понесли. — Амфоры заноси! — кричали справа, упорно пытаясь удержаться на качающихся сходнях. — Восемь сюда! — Да не десять, а восемь! Ты что, не видишь? — орали слева, тумаками показывая, что счет неверный. Да ты мне еще в киафах посчитай, я что, не вижу, что тут и двух лигул не будет. Двои готовы были вцепиться друг другу в горло, доказывая свою правоту. В порту шла активная торговля зерном, вином и оливковым маслом. Несколько бочек гарума вытащили с нашего судна, и пираты послушно поволокли свою ножу. При сражении я перевернул большую часть бочек, но были и уцелевшие. и такое дорогое зелье никто бросать не стал. Здешний порт серьезно отличался от порта Помпеи, где, по сути, шли только погрузочно-разгрузочные работы, а непосредственно торг шел на форуме. Но восточного колорита, который я ожидал увидеть, здесь не было, хотя и встречались торговцы с сухофруктами и восточными сладостями. Наша процессия задерживалась из-за внезапно возникающих торговцев или торгов, И такие остановки давали мне возможность осмотреться, тем более что сопровождающие не отличались разговорчивостью. Господин, есть три амфоры зерна. Подскочил сбоку один из рабов, обращаясь к капитану пиратов, но тот лишь отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Не до тебя сейчас, приходи позже. Конечно, господин. Спасибо, господин. Расклонился раб и исчез среди себя подобных в этой толчье. И только сейчас до меня дошло то, что глаза видели с самого момента. Большинство присутствующих носили римские тоги и туники, разного качества и пошива, но все соответствовали своим рангам. То есть это все-таки не Киликия, это республика, просто другой остров. Господин, могу я предложить вам вино? Из водоворота людей с поклоном возник еще один раб. Держа на небольшом подносе чашу, наполненную вином, при этом в солнечный жаркий полдень на чаше видны были мелкие капельки, которые возникают лишь от низкой температуры. Я машинально сглотнул, позабыв про свои принципы поменьше пить алкоголя, особенно с утра. Что, какой-то дерьмо Сатурна? Пренебрежительно выплел нул капитан пиратского судна, однако остановился. Я заметил, как жадно он сглотнул, представив глоток охлажденного вина. Господин, это лучшее вино, вином флоуомау старум из местных сицилийских латифундий. Вроде как обиделся, но и испугался раб, а поднос даже не дернулся. Я так думаю, это местные продавцы. И тут действительно на пробу могут дать то самое сухое желтое вино, а вот при покупке кто-то что-то не найдет. Стоп, местных сицилийских? Это Сицилия? Я постарался сдержать плечи, которые уже дернулись распрямиться от облегчения. Нельзя привлекать к себе внимание, нельзя. Пока не придумал план побега, на который можно пойти. Интересно складывается, однако. На Сицилии, как известно, прятались некоторые беглецы от Сулы и его карательей, а теперь сюда притащили меня, желающего тоже прятаться от него же. Впрочем, оригинальная история показала, что прятаться им недолго, и Сула настигнет всех своих противников. Но все же это будет не скоро. А еще Сицилия была известна как регион, где просто отвратительно обращались с рабами, и здесь постоянно вспыхивали мятежи. Еще любопытнее, что после рабов пираты тащили с собой бочки с гарумом, стараясь не задерживаться в порту для продажи кому попало. Желающие купить были. Я заметил нескольких, кто подбегал узнать, продается ли товар. Наладно,、ну, давай сюда, нехотя ответил капитан, пробуя поданное вино и смачно причмокивая, проглатывая первый глоток. Я отвернулся, так как тело внезапно вспомнило о своих потребностях и заявило, что тоже не против попробовать холодное вино. К пирату, рассекая процессию и народ в порту, медленно приближался седовласый мужик. у которого на лице среди потеков жира застыло выражение собственной значимости. За великой тушей следовали в почтении шесть рабов, склонив головы и не поднимая взгляда от утоптанной земли. — Салви! Халидоп! — поприветствовал мужчина, как только дошел до пирата, и тот, тоже не спеша допив вино, ответил тем же. — Что у тебя есть для меня? — Великолепный гарум от самого Лутца! — Да. Правда самого лодца больше нет, осколился капитан. А дальше началась привычная торговля: кто, сколько, где, зачем, когда. Я вспомнил про восточных продавцов, у которых без полутора часов разговоров на все темы ни одной сделки не проводилось. Между тем мы продолжали стоять посреди улицы, и нашего многочисленную компанию обтекал народ с двух сторон. Видимо, пираты в очень близких отношениях с римлянами, которые бежали от режима Суллы или от его мести. Интересно, объединились против одного врага такие разные, но пусть будут люди. Через час сделка была заключена, бочки с Гарумом переданы пиратами рабам-торговцы, и тот отправился дальше, тем же неспешным шагом, а капитан повел нас всех дальше. Первое, что я почувствовал, запах. сотни тысяч немытых человеческих тел, испражнений пота, и пота, не в качестве отвратительной вишенки аромат благовоний, которые не скрывали отвратительный запах, а только подчеркивали его, добавляя тошнотворных ноток. К запахам примешивался звук, крики, стоны, смех. На форуме бурлила жизнь, и одни привлекали внимание к своему товару, другие проводили сделку. Третьи демонстрировали возможности говорящего инструмента.、И、это только торговцы. У рабов тоже были свои звуки: плач, смех, гневные восклицания или мольбы о смягчении приговора. И, разумеется, существовала четкая градация и классификация: справа от входа дети, слева старики, самый дешевый и бросовой товар. Таких могли купить на сдачу. Дали отдельно мужчины, отдельно женщины. иногда можно было увидеть отдельно стоящего раба рядом с текущим хозяином и услышать что-то вроде пятнадцать лет умеет читать и писать образованных рабов было мало и они ценились выше отдельно были женщины и девушки первых брали для домашних работ или сельского хозяйства а вот вторых в постель и для украшения мужчины тоже делились на обычных и наглодиаторов первых брали для физических работ вторых для участия в боях Я подозревал, что и меня туда же могут продать, хотя была и третья, самая малочисленная категория мужчин, женоподобных, с солеными глазами и руками без единой мозоли. Таких предпочитали брать свободные женщины для работы по дому. У меня тоже есть шанс. Рынок был огромным, а из-за толпы мы продвигались медленно. Я мог разглядеть все окружающее, не то как богатый римский гражданин покупает сразу. стайку молоденьких девушек, масляно оглядывая их и облизывая тонкие старческие губы, как один из мужчин-рабов решил показать характер, и его наказывают плетью, не отходя далеко от общего загона. Видимо, этот из должников, а не рожденный раб. Ну или пленник, как я. Иногда к капитану подходили и спрашивали про меня или предлагали помощь в продаже. Однако он коротко отвечал, уже есть покупатель, Самое интересное, что спрос на три иерарха, который по-прежнему не приходил в себя, его тащили на носилках, был нулевой. Максимум он удостаивался быстрого взгляда, но ни один не спрашивал цену. Что и понятно, этот помрет не сегодня-завтра, чего деньги тратить. Но и на немого покупателя уже есть. Что тоже не внушало доверия. Почему-то мы считаем интриги в древнем мире банальными и простыми. Но стоит тебе оказаться в этом временном отрезке, стать участником событий, и интриги без необходимой информации просто не просчитать. Я же не привлекал к себе внимания пиратов, опуская глаза вниз, лишь только заметив их взгляды. Послушно шел, не дожидаясь стычков, и к этому моменту своим покорным поведением достиг ослабленного контроля. Уже мой конвой смотрел по сторонам. особенно на молоденьких рабынь, которых для лучшей продажи демонстрировали без сток, буквально товар лицом, а я все держал наготове бронзовую заколку, чтобы быстро открыть кандалы, лишь только выпадет шанс на побег. Пока я не очень понимал, куда и как бежать, да и при попытке к бегству капитану стоит лишь заорать беглый раб, как меня кинутся ловить все и в дальнейшем клеймо на лоб это минимум, что меня ждет. Или порка плетью, или смерть. Тут не церемонились с беглыми, карая таким образом, чтобы одним разом сломать всю волю к сопротивлению. И те потухшие глаза, что я видел у соседей по каюте, лишь малая часть. Так неудивительно, что вытащили лишь меня, немого соседа по лавке с веслом, да три иерарха, которые не то жив, не то мертв, лишь те, у которых еще читается разум, так или иначе. Хотя зачем тащить полумертвого с собой, не пытаясь его добить или вылечить, та еще загадка. В общем, использовать шанс побега нужно с умом, ведь он действительно может стать единственным. Заходи, меня под локоть пнул один из пиратов, направляя в один из торговых домов. Насколько я знал историю, в таких двухэтажных домах проводились частные сделки, просмотры и попасть просто так с улицы было невозможно. Охрана на входе грамотно отсеивала своих и чужих. Насколько я помнил, в таких могли продавать элитных рабов из подполы, которых просто так не продать, либо сумма сделки превышала ту, которую мне предлагали за землю. Так что лучше попробовать сбежать сейчас, где меня видят все, или в здании, где наверняка есть второй выход. Иди давай. Еще один толчок не оставил мне выбора. И заставил пройти в полумрак и прохладу торгового дома. И в последний момент я успел раскрыть кандалы, которые незаметно ковырял по пути бронзовой заколкой. На шумном форуме это проще сделать, так что шум от сброшенных кандалов мои стражники просто не услышали. Письмо принес запыленный гонец. Судя по его внешнему виду, парнишка бежал несколько дней без отдыха. С другой стороны, гонцам щедро оплачивали скорость, так что ни капли жалости в душе Афелы не появилось. Будет триумф, если будет повод. Всего пять слов. Афелл стиснул зубы и смял тонкую бумагу послания. Сула был краток, но не менее понятен. Откажись Афелла от своих политических притязаний и будет тебе праздник. Нет? Но тогда никакого триумфа. Где гарум? Рявкнул мужчина. на зашедшего только что великого тот низко поклонился, пережидая огня в хозяина. Плывет, господин, скоро все будет, господин, и на всякий случай поклонился еще ниже. Отшвырнув послание Сула, Афелов встал из кресла и кивком позвал за собой верного раба. Стоило прогуляться, чтобы убедиться в правильности выполнения предыдущих приказов самому. Так или иначе Афелов вышел на форум, попадая в толчью. Видимо, какое-то собрание, о котором ему не сообщили. А если будет голосование, то может стать даже интересным. «Прошу сдать оружие». Медленно, нехотя, Офелла сдал Гладиус, кинжал, при этом смерив взглядом стражника, что потребовало у него сдачи оружия. Закон законом, но он выше закона. «Как смеет кто-то требовать у него сдачи оружия? Для чего вообще? Что здесь происходит?» При этом Офелло подавлял нервозность, состоится ли заговор, если уже в плане возникали задержки и ошибки. Тот же гарум Квинт Дорабелло обещал добыть еще пару недель назад.